Она впустила его, не успев надеть туфли. «У меня в голове черт знает что!» — пропомотала она. «Я не могу идти вниз в таком виде!» «Вы не пойдете!» Гипс кивнул. «По-моему, ваши волосы выглядят великолепно. Но если хотите что-то сделать с ними, прихватите расчастку и зеркальце. Моя машина на второй улице. Думаете, мы сможем добраться с до нее живыми?» «Уверен. Если тут не оккупировал служебный лифт». «Но этого не произошло!» И они благополучно спустились в ту часть холла, которая находилась за кухней, затем вышли через служебную дверь с противоположной главному входу стороны гостиницы. Дорожка, огибавшая здание и улицы, были пустынны. Свернув направо, Хэнк Гибс подвел ее к своей машине. Карманное зеркальце подтвердило его слова насчет ее прически. Хорошо, что она надела шапочку для душа, когда мылась. Волосы остались сухими, и теперь было достаточно лишь взмах в расческой. Когда эми закончила проводить волосы в порядок, машина уже набирала скорость. «Куда мы едем?» Гипс усмехнулся. «Вы знаете, что такое невозможно?» «Подскажите». «Невозможно найти китайский ресторан, в котором подавали бы завтрак». «Мы в таком вчера ужинали». Гипс быстро взглянул на нее. «Мы?» «Ди, Клиной, и я». Тогда вас ждет сюрприз. Там, куда мы едем, подают завтрак по-деревенски. Яичницу с ветчиной, лучшую по эту сторону от Спрингфилда. Город остался позади. Эмми откинулась на сиденье, гипс посмотрела на нее. Вам лучше? Гораздо. Спасибо, что спасли меня. Я еще не совсем проснулась, когда соглашалась на все эти интервью. Могла бы провести полдня, раздавая милостыню. Не надо чувствовать себя виноватой. То же самое происходит со мной, вот почему я решил уехать. Как только в маленьком городке происходит что-то серьезное, тут же сбегаются репортеры со всего штата, журналисты с различных радиостанций и телекомпаний. Им приходится иметь дело с местными представителями закона. Но это значит, что ты довольствуешься скудными пресс-релизами или слышь без комментариев в ответ на свой вопрос Поэтому они начинают с того, что разыскивают редакторы местной газеты и пытаются выводить все у него. Эмми кивнула. Так было и в тот раз, когда Норман Бейтс сбежал, и убили Лумисов даже хуже. Но после того, как все это закончилось, никто не ожидал, что нечто подобное повторится. И вот Гипс не договорил, и пока он парковался, они шли к ресторану, между ними сохранялось молчание. Посетителей было мало. Направляясь к столику, Эми заметил, что гипс не преувеличивал. Яичница с ветчиной выглядела аппетитно и не менее радовал глаз вид горячих булочек, свежевыжатого апельсинового сока и настоящего мармелада в стеклянных вазочках, столь не похожего на обычную синтетическую дрянь в пластиковой упаковке. Когда они сели и выбрали блюдо из меню, напрочь лишенного примет восточной кухни. Я не без удовольствия отметила удивление на лице гипса. — Как вам вчерашний ужин? — спросил он. — Понравился. Я говорю не только о еде. — Удалось выудить у Рено что-нибудь, что вы можете использовать? — Я приняла приглашение не для того, чтобы его использовать. — Все женщины так говорят. Гипс усмехнулся. — Но случилось так, что вы еще и писательница а писатели используют всех и вся. Достаточно познакомиться с одной. Ями невольно улыбнулась. — Ладно, ваша взяла. — Так как же? Она покачала головой. — По правде говоря, нет. Я хочу сказать, что ничего нового я не узнала. Но он ясно дал мне понять, что чувствуют здешние жители, когда их ассоциируют с преступлением, которое произошло в их городе. и мне нравится то, что сделал нормандейц. И мне нравится жить в его тени. Разве их можно за это винить? Им принесли сок и кофе, Гипсу молк. Эми обнаружила, что сливки тоже были настоящие. День сюрпризов. Она положила натуральный сахар, натуральный кофе и подняла голову. "Я заходила к вам в редакцию вчера вечером", сказала она. "Где вы были? Разве Энгстр вам не сказал? Нет, он тоже осыскал. Да, я забыл. — Когда я вернулся и узнал, что вы приходили, я вышел, чтобы поискать вас, но вы к этому времени успели уехать. — Гипс улыбнулся. — Мне следует простить шерифа.